Итак, щит пробил. Менталисты вообще не сильны в бою. Если, конечно, не сумеют ударить из-под тяжка. В открытой же схватке таранным заклинанием любой ментальный щит пробивается на раз-два. Но вот дальше Иран не колдовал вовсю дурь. Щит — это практически стационарный комплекс. По рисунку ауры можно понять, что магические способности имеются, но ну и только. Глубже сканировать, так для этого нужны более мощные заклинания — применение которых вполне можно расценить как магическую атаку. В этом случае можно и на ответку нарваться. Причем все это будет происходить точно в рамках традиции магической братии. Не станет и отцу рисковать. Это было ясно изначально. Между тем пауза затянулась. Иран принципиально не торопился. Во-первых, спешить все равно некуда. А во-вторых, начавший рискует оказаться в положении просителя. Впрочем, герцог нашел весьма изящный выход. Иран глазом моргнуть не успел, как расторопные и тихие, словно бесплотные духи слуги заставили стол очень неплохими блюдами. Во всяком случае, пахло угощение одуряюще вкусно. Желудок предательски заурчал, и ему откликнулся аналогичный орган сары. Однако желудок желудком, а рефлексы рефлексами. Что насражило Ирана, он понял лишь спустя несколько секунд. Принесшие яство слуги не были вышкалены до беспамятства. Они в самом деле призваны магом духи. Весело. Магистр-то у нас опытный некромант. И есть то, что он предлагает, вряд ли стоит. Местные некроманты известны в том числе и как весьма квалифицированные отравители. Я, пожалуй, воздержусь от трапезы. Господа, мне нужна королева и только. Вы мне пока не интересны. А с какой стати мы должны с вами сотрудничать? Жить хотите? А вы уверены, что с нами справитесь? Знавал я одно племя, где тоже обожали отвечать вопросом на вопрос. Кончилось тем, что их возненавидел весь мир, и проблема они поимели массу. Угрожаете? Констатирую факт. Вот уж то-что, оплести словесные кружева и ран умел. Насобачился за столетия, и молодняк при всем желании не мог стать для него равным соперником. А эти четверо и впрямь были молодежью. Самому старшему, магистру, вряд ли исполнилось сорок. Самому молодому, герцогу, и к тридцати не приблизилось так что они сами не заметили, как уже через пять минут тема разговора полностью сменилась. Как ни странно, первым отреагировал как раз самый молодой. Вдруг остановился на полусловии, удивленно посмотрел на соратников. Видимо, сообразил, что поэзию минувших эпох обсуждать вроде бы не собирался. Даже жалко, что такой внимательный. Имелся неплохой шанс постепенно вести всех четверых в подобие транса. Иран себя гипнотизером не считал, но кое-какими приемами все же владел. «Ну да ладно, раз уж не получилось, то не стоит жалеть. Лучше искать другие варианты». «Стоп!» — в голосе герцога прозвучала нотка раздражения. «Мы так неделю можем разговаривать. Давайте на чистоту. Зачем вам королева?» «Вначале задам несколько вопросов. А потом?» «Потом суп с котом. Все будет зависеть от того, что она ответит». «Вот как. И почему же вы решили, что она здесь, в замке скорби?» «Честное слово, не знал, что он так называется». Но знаю, что его величество отослал супругу именно сюда. Отослал. Умнее он ничего не мог придумать. «Магистр, перестаньте меня дергать за одежду. Я из ума не выжил. С этим человеком мы или будем говорить нормально, или придется драться. А что он может, мы не знаем». «Согласен, молодой человек», — улыбнулся Иран. «Договориться лучше, чем махать кулаками с сомнительным результатом». «Но что все же с королевой?» Королева прибыла сюда и уехала в конце концов, этот замок она подарила нашему ордену. Прекратите меня дергать, магистр. Она нам его подарила еще лет двадцать назад. С какого переполоху? Герцог вздохнул и рассказал. История была поучительная, дальше некуда. Жил да был когда-то архимаг. Сильный, не злой, в общем-то, и себе на уме. Но это и не удивительно. Достигнув определенных высот, каждый старается что-то с этого поймить И, естественно, наживает при этом врагов. Обычная ситуация. Но так уж получилось, что конкретно этот архимаг умел здорово слагать заклинания, а вот в людях, несмотря на почтенный возраст, разбирался, наоборот, довольно паршиво. В общем, повернулся спиной к тем, кого считал друзьями, и получил зачарованный и до кучи отравленный кинжал между лопаток. До обидного скверной ковки оружие было. Умирающий чародей видел, как предатели ходят по его замку, потрошат его лабораторию, пользуют его женщин. Сердце его преисполнилось ненависти ко всему миру, и на последних остатках силы он проклял его. Посмертное проклятие Архимага – штука страшная, особенно когда он не теряет ясности мысли и может вложить в него не только мощь, но и знания. Самоподдерживающееся проклятие, не имеющее срока давности, было изуверски хитрым по принципу работы и при том издевательски простым по результату. Раз в 300 лет оно срабатывало, и на планету обрушивался шквал эпидемий. С одной болезнью даже с двумя местные целители справились бы, но когда их начинает гулять с десяток и все магического характера, добавьте к тому наводнения, землетрясения, засухи, морозы, в общем, ровно год шли катаклизмы. А к моменту, когда все заканчивалось, человеческие потери оказывались столь велики, что население сокращалось в разы. Из-за человеческих потерь, сопутствующих бунтам и хаосу, утрачивалась большая часть достижений цивилизации, включая знания. Потом столетиями люди выползали из ямы, в которую их столкнули, и все повторялось. Шли века. История превратилась в легенду. Легенда в сказку, сказка в фарс. Потом она и вовсе забылась, и лишь Орден Возрождения помнил, что именно в этом замке, на этих камнях, растекалась когда-то кровь умирающего архимага. Жаль только, как справиться с проблемой, они представления не имели. Хотя, конечно, активно работали в данном направлении. Формально замок принадлежал семье королевы. Реально же здесь командовал орден. С недавнего времени официально тоже. Сделала им королева подарок. Не афишурая, естественно. Вон даже супруг не знал. Взамен орден обязался защищать и оберегать королеву. И вот в их святая святых пришли чужаки. — Вы так дорожите вашей тайной? — удивленно приподнял брови Иран, когда герцог закончил. — Да какая там тайна? — вмешался один из баронов. Чем больше людей будет знать об этом, тем больше шансов найти противоядие. Но людям ничего не нужно. Вот в чем проблема. Им и так хорошо. Когда все это началось, наши предки уже потихоньку учились летать без магии. Шансов справиться у них было не в пример больше. И что? Все пролюбили. С этим не поспоришь. Дальше своего носа люди видеть не то, чтобы не могут, просто не хотят. К слову, именно поэтому Орден и не слишком хорошо отнесся к непонятно откуда – и зачем прибывшим чужакам. Мало ли что у них на уме. А самое смешное, они были правы. Даже Иран, который вроде бы стоял по уровню, если не развития, то хотя бы подготовки на несколько ступеней выше остальных, банально принял к сведению информацию и... что? Ему было по большому счету безразлично случившееся. Ну, раскрыта древняя тайна. Вот только она его не слишком интересовала. Ясная форма замка. Наверняка тот архимаг и постарался, обеспечивая себе океан халявной энергии. И что? Нет, плюсы в этом знании есть, безусловно. Хотя бы потому, что, имея представление о случившемся, проще защитить воспитанников. Но что будет со всеми остальными, какая разница? Откровенно говоря, в этом плане адепты Ордена Возрождения заслуживали уважения. Да, у них могли быть, да что там, наверняка были свои меркантильные интересы. Но всякая мелочь вроде власти над миром, к примеру но, с другой стороны, это и впрямь мелочь. Снятие проклятия в любом случае принесет намного больше пользы миру. Но не по завидующим. Разгребать проблемы за далекими предками – то еще удовольствие. Воистину, мир держится на ассенизаторах, которые разгребают дерьмо, оставленное всеми остальными». Иран вздохнул. «Ну что же, я даже рад, что где-то сохранились неравнодушные люди. Но сейчас меня все же интересует королева. Орден обязался защищать ее». Но не заканчивать при этом жизнь самоубийством, не так ли? Опять блеф. Слишком много блефа. Но пока работало. Магистр, которого весь разговор оттирали от главных ролей, зло выдал. А мысль о том, что можно что-то сделать ради блага человечества, никогда не приходила вам в голову. Те, кто пытается осчастливить мир, чаще всего и создают этому миру проблемы. Ведь те, кто убивал первого хозяина замка, тоже имели какие-то мотивы. «И не факт, что низминные». «Кстати», — влез в разговор песклявый барон. «Он, похоже, человеком был приземленным и рациональным, его больше интересовали практические вопросы. А как вы сумели так быстро до нас добраться? Нам сообщили, когда вы вылетели, но и только». «И что?» «Признаться, вы нас удивили. Мы знали, что вы отбыли сюда с использованием скоростного магического транспорта. Но по нашим расчетам, путь занял бы трое суток». «Вы хорошо осведомлены от ТТХ моей Таратайки?» «О чем?» «Неважно, все равно не поймете». А вот Иран кое-что понял. Весьма похоже, утечка шла из дома штраубы. Только им с его женой Иран рассказывал о ковре более-менее подробно. «Значит, графиня. Многостаночница, однако. Или все же и впрямь дура, так подставится. Да. Можно ли жить без дураков? Можно, конечно. Только очень уж скучно» хотя она могла стучать только спецслужбам, а утечка уже оттуда. Стало быть, получили сообщение о том, что Иран отправился в дорогу, и тут же от графини пошел сигнал. — Ладно, к этому вопросу мы еще вернемся, — махнул рукой Писклявый. — Мы предполагали, что знаем не все, но в любом случае ждали вас не раньше завтрашнего утра, хорошо еще подстраховались, вы оказались для нас сюрпризом в плане скорости. — Вот такое я говно, — пожал плечами Иран. «А где сейчас ваше транспортное средство? А с какой целью интересуетесь?» «Теперь уже вы отвечаете вопросом на вопрос, но интерес просто в том, чтобы его никто не спер». «Я не завидую тому, кто попробует это сделать», — пожал плечами Иран. «Его просто съедят. Ваша зверюга», — его, уточнил барон. «Ну да, у нее хорошие охранные инстинкты». «Кстати, опять влез магистр, которому, похоже, нравилось быть в центре внимания». «Может, скажете, как вы смогли подчинить себе тигрицу? Вы же не менталист. Вот ведь неугомонный». Но за защиту Ирана он, похоже, ухитрился протиснуться довольно глубоко. «Это плохо. Но придется отвечать». Иран сделал максимально простое лицо. «Иногда, чтобы тебя уважали, достаточно просто оставаться человеком». «Встречный вопрос. Вы, магистр, некромант. Какого черта вы учиняли на нас нападение? И зачем похитили моего воспитанника?» «Похищением людей не занимаюсь принципиально», — скривился магистр без малейшей заминки. «И на вас не нападал? Я не единственный некромант в этих местах. И да, я слышал о том, что против вас использовали. Не смотрите на меня так, у нас хорошая сеть осведомителей. Так что наслышан. Кстати, некоторые ловушки вы прошли, даже не заметив. Силы у вас в избытке. Так вот, половина из того, что против вас применили, я и повторить-то не смогу. Не та квалификация» потому что у меня совсем иная специализация, а некромантия — так, хобби. Верить или не верить. Черт знает. Но вот осторожность в любом случае надо сохранять, и желательно подальше от этого места. Да уж, а зачем вы этим вообще занялись? Некромантия вообще искусство опасное. Помню, один мой знакомый сделал куклу Вуду своей тещи и случайно вылечил ей радикулит. Куклу чего? Один старый экзотический культ. А, несколько разочарованно выдал любознательный магистр. Со мной все просто. На спор с приятелем научился, а потом понравилось. Однако же история житейская. И вполне правдоподобная. Иран кивнул. Ладно, пусть так. Где королева-то? Только членам нашего братства допустимо знать, где она. Угу, только членам, головам никак. Герцог заржал. Остальные, немного подумав, тоже изобразили нечто вроде улыбок. Видно, что вымученных, но лучше, чем ничего. А потом магистр решительно сказал. — Ладно, хватит балагана. Я все же смог подобрать ключик к вашей защите. Ничего особенного, как маг, вы не представляете. Я сильнее. — И что? — внутренне подобрался Иран. — И ничего. Если мы не договоримся, то я вас уничтожу. Теперь вы понимаете, что обязаны быть с нами? — Не, мотнул головой Иран. — Я вам ничем не обязан. Вам лучше согласиться, опять вмешался песклявый. Быстро все же думает, и в рациональности ему не откажешь, иначе магистр и отцу вынужден будет применить силу. Маг подвочинился, но от ирана него крылось легкое напряжение магического поля вокруг его рук, Собирает силу, чтобы, если потребуется, ударить сразу без промедления. Опытный гад и сильный. Тоже огневик, как и Иран. Огневик и некромант опасное сочетание. Если придется драться, то ставку лучше сделать на скорость, лоб в лоб может и передавить. Магистр вдруг посерел и начал хвататься за грудь. Что это с ним? Иран оглянулся и моментально понял, чьих рук это дело. Сара, до того момента дисциплинированно сидевшая и молчавшая в тряпочку, замерла позади него, тонкая и прямая, как натянутая струна. Правая рука вскинута, пальцы сведены в странном, хотя и смутно знакомом жесте. Что она сделала, Иран не понял» но, судя по всему, что-то неожиданное для противника. Хотя сам факт, что она маг, является неожиданностью. Я думаю, что все же не соглашусь. А если вы будете настаивать, то девочка вас убьет. Сара, отпусти, пожалуйста, эту несчастную пародию на мага, а то он сейчас точно умрет. Именно этого я и добиваюсь, — сквозь зубы ответила Сара, но послушалась. Стоило ей опустить руку, как магистр рухнул на колени и часто-часто задышал. Ну... «Кто еще хочет побеседовать?» Желающих не нашлось. Лишь спустя час, когда они вышли из замка, Иран тихонько спросил. «Это что такое было?» «Заклинание школы воды. Я его в накопителе нашла. Просто ни разу еще не пробовала сотворить на человеке». «Для чего?» Деловито уточнил Иран. «Повышает вязкость воды. Я как-то сделала, и лужа стала будто желе. Идешь и не проваливаешься. А ты говорил, что человек на три четверти состоит из воды». «Вот я и...» «Да, можно не продолжать, и так все ясно. Резко загустевшая кровь для магистра далеко не самая большая проблема. Однако может статься, он в ближайшее время помрет от тромба, или от обширных внутренних кровоизлияний, или...» «Да проще перечислить, чего случиться не может. В общем, отсроченная смерть. Но Сари говорить об этом не стоит. Пускай совесть ее будет чиста, хотя бы пока не подрастет. Но девочка молодец». Сколь мог понять Иран, это заклинание ни разу не боевое. А она вот приспособила к делу. Все же молодежь с ее незашоренными глазами и непониманием, что можно, а чего нельзя, иной раз достигает совершенно неожиданных результатов. Надо будет проверить, что еще Сара освоила и как это приспособить к делу. Но все это будет потом. И расспросы, и похвала, и принятие решений. Сейчас же главное было вытрясти из оппонентов информацию. Это оказалось не так и сложно ибо застегнутая врасплох верхушка ордена, пребывая в некотором замешательстве, все же пошла на переговоры. И в результате координаты пребывания королевы Иран узнал такие. Что же, пора было двигаться дальше. Именно этим они с Сарой и занялись.